Глава п в а я Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер 13. Обучение через ошибки. Тот, кто что-то делает не так. Эй, люди, которых называют недотёпами и неудачниками! Выше нос! В очередной раз столкнулись и упали! Поднимайтесь и продолжайте свой путь. Вы — суть истинное олицетворение деятельности, силы, непримиримости. Злорадствовать, наблюдать за тем, как вы совершаете ошибки, будут лишь дураки и трусы, сами до смерти боящиеся сделать шажок не в ту сторону. А добрые и честные люди станут уважать вас, потому что знают». Наивысшей ценностью обладает сама битва с жизненными трудностями, а не т р о ф е и Пускай, скрывая зависть и обиду, над щедрым светом солнца посмеиваются те, кто не решается неумолимо тянуться к нему, невзирая на препятствия. О, как же несчастны те, кто опустил руки и остановился, испугавшись штормов судьбы!» И как же замечателен путь того скромного человека, который совершает ошибку за ошибкой. Он каждый раз становится на шаг ближе к воплощению своей мечты. Слава тем, кто что-то делает не так. Примечание. Цитата из стихотворения Альфреда Уотерхауса. «Неудача — это всего лишь слово, придуманное людьми». В реальности же любой провал и всякую ошибку можно трансформировать в кирпичик для строительства своего благополучия. Неудачи позволяют развивать в себе два важнейших качества – смирение и настойчивость. Не всегда можно сразу же понять, в чем заключается польза совершенной вами ошибки, однако через некоторое время ваш разум обязательно почувствует это и извлечет нужный урок. Лично я считаю, что неприятные ситуации — это особый метод воспитания, который к людям применяет сама природа. Она помогает нам совершенствоваться, подготавливая каждого к выполнению все более и более важных духовно-интеллектуальных задач. Если вы проигрываете в схватке с нестандартными, тяжелыми обстоятельствами, не спешите сдаваться. Ведь упорство в этой борьбе поможет вам закалить характер и однажды перейти на более высокий уровень развития. Не стоит ненавидеть испытания. Наоборот, поблагодарите Творца за то, что вам оказана честь храбро сражаться и становиться сильнее. Велик человек, которому в состязаниях удается занять первое место. Всегда в наших душах живет стремление уважать победителей. И все же я не позволю себе забыть тех, кто даже после поражения продолжает ставить перед собой цели и идти вперед. Конечно, пример стоит брать сумеющего сдерживать свою ярость, а еще с мудреца, способного не поддаться зеленому змию. Но больше всего мне по душе храбрец, который, упав, встает и продолжает борьбу. Примечание. Стихи американского поэта Хоакина Миллера, 1837-1913 годы. Дефекты телесные и ментальные. У людей могут быть ограничения на физическом уровне и на уровне разума. Первые не должны повергать вас в уныние, если вы готовы добросовестно совершенствовать сферу мыслей, чувств и эмоций. Недавно я выступал с лекцией в одном из западных штатов. Перед очередной поездкой на автомобиле я познакомился с очень интересным и умным человеком. Мы решили проехать н е к о т о р о е р а с с т о я н и е вместе и заодно поговорить. Лишь когда начался уже четвертый час нашей беседы, я внезапно понял, что мой новый знакомый незрячий. Да, на нем все это время были темные очки, однако мужчина вел себя так, будто вообще не испытывал никаких физических ограничений. Меня удивило то, какой внутренней свободой обладал этот человек. У него отлично развитые ораторские способности. Он говорил так, что невозможно было не заразиться его энтузиазмом, его страстью к познанию закономерностей жизни. «Что же это за удивительная личность?» Знакомьтесь, преподобный Уилмар Кэндалл, пастор методистской церкви в Лоутоне, штат Оклахома. Слепота поразила Уилмара, когда ему было всего два года. Несколько лет назад он приехал в Чикаго держать вступительный экзамен в Северо-Западный университет. Когда преподаватели узнали, что у к э н д е л л а есть 35 долларов и не цента больше, они решили, что перед ними сумасшедший. И в определенном смысле они были правы. Руководство университета не разрешило зачислить Уилмера в ряды студентов. Сдался ли парень? Конечно, нет. Он вышел из здания университета, минут десять прогулялся по кварталу и, придумав план, вновь пришел к преподавателям. «Позвольте мне проучиться у вас три месяца», — сказал Уилмер. Если по завершении этого срока вы поймете, что я не показал себя как усердный студент, то сразу же отчисляйте меня». Скорее из жалости, нежели по какой-либо другой причине, к э н д е л л у все-таки предоставили право проявить себя. Молодого человека не воспринимали всерьез, однако вскоре он многим утер нос. Уилмор хорошо учился, работал над собой достиг очень высокого уровня образованности. «Ну, а откуда же он брал деньги на обучение?» — спросит некоторые из вас. Перед тем, как я отвечу, прошу всех тех страдальцев, которым суровая реальность не дает ни одного шанса преуспеть, морально приготовиться. Итак, у и л м а р Кэндалл зарабатывал деньги, продавая другим студентам тщательно сделанные им самим конспекты лекций. Мне кажется, что всем нам стоило бы поучиться у этого человека целеустремленности и т р у д о л ю б и ю Попробуйте относиться к достижению своих целей так же, как у и л м а р Уверен, вы добьетесь большего, чем можете себе сейчас представить. А вот еще пример того, как можно силой духа и интеллекта преодолеть физические недостатки. Об этом случае писали в газетах, и я приведу здесь одну из статей. Ему было всего пятнадцать лет, когда он попал под поезд и стал инвалидом. Обе ноги были ампутированы до колен, левую руку пришлось отнять полностью, а от правой осталась культя. Денег у мальчика не было, поэтому путь оставался только один — богадельня. Невозможно одновременно обладать глубокой верой в Создателя и быть трусливым человеком. Истинная вера помогает раскрывать свой потенциал и уверенно двигаться вперед. Вчера Майкл Даулинг, председатель Ассоциации банков Миннесоты и кандидат в губернаторы штата, рассказал, как тот мальчуган, не захотев быть жертвой обстоятельств, научился управлять своей жизнью. Вот он на официальном завтраке перед членами Ассоциации. Мужчина с протезами ног и левой руки, ставший известным и успешным. Он уверенно озвучивает суть своей философии. «Да, это я, тот юноша, ставший инвалидом», — говорит Даулинг. «Но хочу вам сказать, что не раз встречал других, настоящих инвалидов. Я имею в виду людей, отказавшихся совершенствовать свой ум и душу. Именно таким труднее всего найти себе место в жизни». Они до того эгоистичны, что не могут, а точнее, не хотят встать на путь служения людям. У меня обе ноги и одна рука из дерева, а у тех, кто у п и в а е т с я жалостью к себе, деревянные головы. И это очень печально, это трагедия, а еще хуже то, что такими же деревянными вырастают их дети. Мировоззрение убежденного неудачника легко и быстро усваивается неокрепшими умами. У меня три дочери. Слава Богу, все они обладают и способностью, и, главное, желанием мыслить полноценно. Они умеют добиваться достойных результатов. Не существует причин, по которым человек со здоровой душой и ясным умом не сможет стать успешным. Господин Даулинг прав. У тех, кто упивается жалостью к себе, действительно деревянные головы. И это одеревенение очень трудно прекратить. Развивать свое мышление хотят далеко не все, потому что это весьма непростое занятие, требует абсолютной честности перед самим собой. Если вы потеряли руку или ногу, или даже обе ноги и обе руки, то Вселенная все равно готова предоставить вам достойный путь, если только вы сами не начнете деградировать как личность. Мне становится стыдно, когда, думая о том, что в сравнении с незрячим преподобным к э н д е л л о м из штата Оклахома, я, человек без существенных физических изъянов, на данный момент успел сделать очень мало добрых дел. Всякий раз, когда у вас возникает желание роптать на судьбу, вспоминайте о таких людях, как в о л м о р к э н д е л Вполне вероятно, что подобные выдающиеся личности есть среди ваших друзей или знакомых. Вдохновляйтесь их образом жизни. Мастера создавать алиби Одна из самых распространенных ошибок — стремление придумывать оправдания и отговорки каждый раз, когда появляется возможность сделать что-то важное для своего развития. Этот способ никогда не помогает, потому что единственная персона, которая несет львиную долю ответственности за все ваши поражения, это вы сами. В прошлом году у нас в редакции начал работать человек, который, как оказалось в скором времени, обладал удивительным талантом, мастерски оправдывал любую свою неудачу. Разумеется, в нашем коллективе он не задержался. Этот мужчина принадлежит категории убежденных неудачников, каковых в нашем мире 95%. Если вы попросите его рассказать, что случилось, то обязательно услышите нечто вроде «Я все сделал правильно, просто сотрудники журнала «Золотое правило» слишком ограничены, чтобы по достоинству оценить мой труд». Лишь самые смелые и честные способны, глядя в зеркало, сказать ь Ты и есть тот человек, который стоит между мной и успехом. Отойди и не мешай мне двигаться вперед. Таких зрелых личностей очень мало. Но если вы встретите одно из них, то сразу почувствуете ауру ее оптимизма, бодрости и стремления честно служить обществу. Придумывая отговорки и оправдания, неудачник вызывает у себя кратковременное облегчение. но никаких принципиальных перемен в его жизни не происходит. Мне хорошо знакомо это недолгое чувство расслабленности. Я много раз мысленно создавал алиби, с помощью которого на время переставал считать себя причастным к своим же собственным проблемам. Тем, кого хорошо знаю, я нередко говорю, какие из черт их поведения мне кажутся недостатками. Я пытаюсь обратить внимание дорогих моему сердцу людей на преграды, которые, как я считаю, мешают им получать желаемое. Однако не всегда мои друзья и знакомые настроены на то, чтобы правильно воспринять такую критику. Почти в каждом из нас живет маленький упрямый человечек, которому очень не хочется перемен. Главное, поменьше слушать это вредное существо. Я бы хотел, чтобы читатели всегда помнили следующее. Вне всяких сомнений каждый должен работать в первую очередь над искоренением своих собственных недостатков. До тех пор, пока вы не прекратите придумывать себе алиби неудачника и не решитесь трезво оценить свое нынешнее положение, двери к счастью и процветанию будут для вас закрыты. Все мы любим получать одобрение от окружающих. но как только слышим объективную оценку наших действий, нам хочется побыстрее сменить тему. Если видеть в своем способе достижения целей только положительные стороны и не корректировать его, то можно быстро стать пассивным человеком. В сфере деятельности, в которой я работаю, у меня есть и просто оппоненты, и конкуренты, и настоящие враги. Это вполне нормально и даже необходимо. Подобные обстоятельства не позволяют мне проявлять инертность. Я все время на чеку, всегда в состоянии трезво взглянуть на свои недостатки и начать от них избавляться. Не позволяя себе прятаться от объективной реальности, я становлюсь сильнее как личность и профессионал. Не тратьте много времени на наблюдение за тем, как другие совершают ошибки и, возможно, не торопятся расти над собой. Займитесь прежде всего собой и своей жизнью. Ни в коем случае не злословьте, пытаясь выставлять в невыгодном свете всех, кто что-то делает не так. Язвительность, конфликтность и стремление подливать масло в огонь помогут вам лишь в одном – бессмысленном расходовании своего собственного драгоценного времени. Тратьте его на самосовершенствование, и тогда жизнь будет становиться все лучше и лучше. Путь к процветанию требует боевого настроя. Еще раз обращу ваше внимание на мои личные наблюдения, которые кажутся мне крайне важными для любого человека, стремящегося к счастью и успеху. То, о чем я собираюсь вам напомнить, особенно часто проявляется в моей жизни на протяжении последних пяти лет. Судя по всему, раньше полноценно получать эту информацию мне не позволяли барьеры, которые находились в моем внутреннем мире. Если бы кирпичи умели говорить, некоторые из них, наверное, стали бы жаловаться, ведь они вынуждены долгое время находиться в печи для обжига. Но дело в том, что только с помощью этого испытания кирпич станет долговечным и исполнит свое предназначение. обеспечит прочность здания. Любой борец сначала должен пройти долгий этап тренировок, во время которых ему придется не сладко. Только после этого он сможет продемонстрировать достойный уровень развития бойцовских навыков в схватке с настоящим противником. Несколько минут назад мой сын, пытаясь делать первые шаги, упал и расплакался. Хотя малыш и успокоился довольно быстро, однако, когда он встал, его ноги дрожали. Трудно первый раз в жизни выполнять д в и ж е н и е которым твой организм совершенно не привык. И все-таки мой сын продолжил осваивать искусство ходьбы на своих двоих. Мальчик никогда бы не смог выполнить эту задачу, если бы после падения отказался совершать дальнейшие попытки. Он постепенно привыкает к тому, что неудача – неотъемлемая часть любого процесса обучения. Орлы строят гнезда в труднодоступных местах, на большой высоте, далеко от крон деревьев, в расщелинных отвесных скал, где ни одно живое существо не сможет побеспокоить их птенцов. Но после этого периода защищенности наступит пора испытаний. Орлица столкнет своих отпрысков с обрыва, чтобы у них возникла необходимость научиться летать. Как только она увидит, что кто-то из них еще недостаточно окреп для управления своими крыльями, она стремительно подлетит под слабого птенца, аккуратно подхватит его когтями и положит обратно в гнездо. Через некоторое время, когда уровень развития «Орленка» станет чуть выше, снова придет его черед пробовать свои силы в передвижении по воздуху. Преодоление трудностей — единственный способ стать лучше. Гораздо выгоднее быть внимательным слушателем, нежели любителем много и часто говорить. Для меня уже стало очевидным, что очень часто мудрая природа намерена ставить человека в такое положение, в котором ему приходится собирать волю в кулак и сражаться с невзгодами. Вселенские механизмы возмещения делают слабого спортсмена чемпионом лишь в том случае, если он регулярно отдает существенную часть своих моральных и физических сил в ходе тренировок. Аналогичным образом происходит совершенствование любого из нас в любой выбранной нами сфере деятельности. У кого-то личностный рост медленнее и труднее, чем у других. Но нужно помнить, что если не сдаешься, то за всякую пережитую тяготу Всевышний однажды подарит определенное благо. Ни один пробел не останется невосполненным. Раньше, когда я еще совсем не умел слышать подсказки Вселенной, меня мучили сомнения по поводу того, что я вообще смогу найти для себя хоть какое-то место в этом мире. Может быть, некоторые из вас сейчас пребывают в таком же душевном состоянии и боятся, что никогда не станут счастливыми. Поверьте мне, каждый провал, недуг и вообще любая сложная ситуация призваны изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Природа показывает вам правильный путь и подталкивает, чтобы вы, наконец, сделали первые шаги к истинному процветанию. Как следует, обдумайте эту мысль. Прочувствуйте ее. Если ваш разум о д о л е в а ю т страхи, а в окружающем мире все будто бы против вас, это значит, что реальность сообщает, «Ты выбрал неправильную, противоестественную дорогу к успеху. Начни что-нибудь менять». Это можно сравнить с прикосновением к горячей плите. Дотронувшись до нее, вы сразу же чувствуете боль и отдергиваете руку, потому что природа дает вам понять, ты делаешь то, что противно твоей сущности. Осознайте, что вы полностью заслуживаете счастья. Страдать от большого количества проблем – это не норма. Хорошенько проанализируйте свою жизнь, и вы обязательно обнаружите, что конкретно мешает вам добиться полноценного благополучия. Только вы сами способны объективно воспринимать себя и совершать действия для очищения своей жизни от всего лишнего. Станьте восприимчивым голосу Вселенной, и тогда вам не придется двигаться к успеху по тропе излишне болезненных передряг. Не будьте в этой школе жизни двоечником, которого необходимо регулярно подвергать весьма жестким наказаниям, чтобы поддерживать в нем стремление развиваться. Фундамент материальных и нематериальных достижений не является чем-то излишне сложным, непостижимым. Об этом мы писали в мартовском номере в статье «Лестница, ведущая к успеху». Состоит эта лестница из ш е с т н а т и ступеней, на каждую из которых сможет подняться лишь тот, кто готов бороться с обстоятельствами и собственными недостатками. Только преграды помогают проявить истинную внутреннюю мощь и стать счастливым. Вы получите все, что хотите, если решитесь на честное преодоление трудностей. Отдайте миру часть своих душевных, интеллектуальных и физических сил. И тогда, согласно закону возмещения, получите достойную награду. Когда на п р е д п р и я т и и приходит новый, никому не знакомый претендент на руководящую должность, стоит сравнить его лидерские качества со стилем управления нынешнего начальника. В таких вопросах важно понять, кто действительно готов взять на себя ответственность за принятие самых важных решений в коллективе, а кто будет сваливать этот груз на подчиненных и отделываться формальностями. Перестаньте бояться сложностей и поблагодарите Творца за то, что Он создает для вас препятствия, по сути являющиеся указателями разумного направления в жизни. Следуйте этим подсказкам и кропотливо созидайте собственную душевную гармонию. Счастье – это естественное состояние человека. Мы часто употребляем слово «сознание», но мало кто понимает, что оно представляет собой выдающегося алхимика, который способен обратить любую неудачу в чистое золото успеха. Бывают периоды, когда неурядицы и ошибки случаются в вашей жизни настолько часто, будто кто-то навел на вас порчу. На самом же деле вы просто проходите очень важный этап изучения себя и реальности. Чтобы не опустить руки, во-первых, не замыкайтесь в себе и не считайте окружающих источником опасности для вас. Поменяйте отношение к людям и, решая свои проблемы, искренне помогайте всем тем, у кого сейчас тоже непростой этап. Сотрудничайте. Общая борьба с невзгодами сделает каждого из вас умнее и храбрее. Хочешь что-то получить от Вселенной? Сперва что-нибудь отдай. Вы можете отнестись к этому принципу скептически, однако я много раз испытывал данную формулу на себе. и всегда приобретал нечто большее, чем просто материальные ценности. Наступит день, когда, научившись с терпимостью относиться к людям и объективно оценивать себя, вы почувствуете, что Всевышний никогда не мешал вам достичь подлинного благополучия. Наоборот, Он помогал тренировать волю к победе и чутье на нестандартные способы получения желаемого. Вы поймете, что природа сталкивала вас, как птенца со скалы, чтобы в вас проснулись силы для первого самостоятельного полета. Вы избавитесь от предрассудков и с т а н е т е с теплом и добротой относиться к людям, так как поймете, что не они были главной причиной ваших несчастий, а вы сами. Мне кажется, я сумел достаточно просто изложить вам информацию об очень важных принципах и этапах жизненного пути. Хотя в полной мере прочувствовать это, наверное, способен лишь тот читатель, который не понаслышке знает, что такое неудачи и трудности. Другие поймут меня чуть позже, когда в их жизни появится полезная нагрузка в виде различных неурядиц. Уверен, Эти люди довольно быстро осознают, что Вселенная посылает испытания лишь для того, чтобы мы, наконец, проверили свои душевные силы в деле и научились во всем опираться на себя. Маленькие шаги ведут к большим достижениям. В Лоутоне, штат Оклахома, живет еще одна выдающаяся личность. Джей Хейл Эдвардс, директор коммерческого колледжа. Я считаю, что всем нам необходимо развить в себе ряд качеств, которыми обладает этот мужчина. Эдвардс уже давно осознал, что каждый положительный результат предполагает выполнение довольно большого количества конкретных шагов. Другими словами, нельзя получить что-то хорошее, не заплатив сперва определенную цену. Но есть и более важная истина, которую постиг этот талантливый и трудолюбивый человек. Ему стало ясно, что путь к большому успеху часто начинается всего с нескольких, не очень значимых, как кажется на первый взгляд, действий. При содействии Эдвардса и его коллег я однажды выступал у них в колледже с лекцией. В актовом зале присутствовало очень много людей, и я чувствовал, как сильна в них тяга к познанию мира. К тому моменту я еще не успел хорошенько изучить, каковы уникальные особенности рабочего и учебного процесса в коммерческом колледже. Однако с первых же минут мне показалось, что я пришел в заведение с многочисленным преподавательским составом. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что преподавателей в колледже было всего два — сам Джей Хейл Эдвардс и его супруга. Мебель и оборудование были очень простые, однако выполняли свои функции превосходно. Если вы стремились стать президентом США, но у вас не получилось, попробуйте занять не менее достойный пост. Научитесь быть таким человеком, который помогает окружающим развивать в себе мудрость, ценить друг друга и трудиться ради общего блага. Все это я описал, потому что хотел обратить ваше внимание на целеустремленность Эдвардса и его способность помогать людям стать образованными, несмотря ни на какие материальные трудности. Он не бросает свое дело, хотя и понимает, что условия, в которых его студенты сейчас получают знания, весьма скромны. Я убежден, что именно это упорство приведет к тому, что однажды коммерческий колледж войдет в число самых хорошо оборудованных и престижных учебных заведений США. Тот, кто делает первые шаги к процветанию, находясь на нижних ступенях социальной лестницы, уверенно доходит до счастливого финала, в отличие от слабо мотивированных «середняков». Последние начинают движение вверх, пребывая в атмосфере приятной устроенности быта, и поэтому не обладают настойчивостью. Я сомневаюсь, что найдется много известных колледжей, в которых уровень преподавательского мастерства выше, чем в коммерческом колледже Лоутона. Формат деятельности Эдвардса и его стиль общения позволяет уделять каждому студенту очень большой объем внимания. Первые этапы моего изучения основ предпринимательства тоже проходили в некомфортной обстановке, под руководством специалиста, жившего и преподававшего в маленькой двухкомнатной квартире, где хватало места для полноценного обучения всего 12 студентов. Сейчас у меня на столе лежит рукопись, предложенная нам для публикации в журнале «Золотое правило». Автора я знаю. Мы с ним познакомились лет 20 назад, когда я работал на шахте, а он учился в колледже. В ту пору мой знакомый частенько обращался ко мне так «Эй, деревенщина!» или «Привет, простак!» Душевное равновесие — величайшее сокровище на свете. Всевышний дарит его лишь тем, кто долго и настойчиво учился управлять своими чувствами и мыслями. Текст, вышедший из-под пера этого человека, написан на превосходном английском языке. Я бы так изложить свои мысли не смог. Но в этой веренице прекрасно построенных предложений не хватает одного важнейшего элемента — души. Рукопись моего старого знакомого похожа на стакан выдохшегося пива, и поэтому уже не способна кого-либо воодушевить. Не знаю, может быть, если бы он в свое время потрудился вместе со мной на шахте, то стал бы более морально закаленным и восприимчивым к простым закономерностям жизни. Я все-таки убежден, что всем, кто начинает свою карьеру с некомфортных условий, серьезные испытания принесут в конечном счете гораздо меньше вреда, чем пользы. Я бы даже сказал, что истинного благополучия можно достичь лишь одним путем, пройдя через ряд довольно болезненных трудностей. Мир меняется. Нам с вами следовало бы радоваться своей везучести, ведь мы живем в век невиданных прорывов в сферах науки и культуры. За последние 30 лет произошло немало настолько значимых положительных сдвигов в области технологий, что в это до сих пор трудно поверить. Появились автомобили, летательные аппараты, телефоны, беспроводной телеграф, подводные лодки, которые можно использовать для перевозки руды и других природных ресурсов, залегающих глубоко в морях и океанах. рентгеноскопия, пишущая машинка и еще сотни крупных и мелких нововведений. С их помощью человек все отчетливее осознает, какие пути взаимодействия с естественными силами природы наиболее разумны и удобны. Но все это было бы недоступно, если бы человечество не начало проявлять интерес к устройству собственного разума. Люди наконец-то поняли, что своими мыслями и чувствами можно и нужно управлять. Стало ясно, что самая прочная преграда на пути ко всеобщему процветанию — это наша привычка слишком сильно сосредоточиваться на предрассудках, суевериях и порождаемой ими ненависти. Люди активно экспериментируют с ментальной сферой своей личности. Именно с такого искреннего исследовательского интереса и начинаются дороги, ведущие к величайшим открытиям. Сейчас нам просто необходимы значительные перемены, особенно в нравственной стороне нашей жизни. Уверен, в течение следующих 50 лет в разных сферах произойдет множество важных открытий, благодаря которым эти направления будут стремительно развиваться. Вероятно, этот период, начавшийся после завершений Большой мировой войны, нужно считать новым витком духовно-интеллектуального развития человечества. А все то, что происходило до него, было одним из циклов совершенствования скорее в сфере механики. Такой и должна быть эволюция. После каждого этапа развития в области материальных ценностей наступает очередной этап нравственного роста. Причем в начале подобных циклов общество совершает довольно грубые ошибки. Лишь спустя время, ментально совершенствуясь, люди понимают, как рационально использовать тот ресурс, который сперва применяли в деструктивных целях. Когда-то подводные лодки считались предвестницами смерти. однако позже их стали использовать как инструмент для крупномасштабных исследований. По аналогичной закономерности и нам, живущим в недавно начавшийся период духовного и ментального роста, предстоит сначала сделать определенное количество ошибок. Это неизбежные первые шаги, без которых невозможно будет полноценно изучать себя. Путь к успеху — это всегда сопротивление чему-либо или кому-либо. Если вы достигли цели и не чувствуете, что потратили много сил, значит, вы не перешли на более высокий уровень развития и не стали лучше. Не надо бояться неудач. Общество уже н а ч а л активно обучаться, пробуя применять новые грани своих душевных и интеллектуальных сил. Конечно, есть нечестные люди, которые пытаются хитростью получить то, что не принадлежит им по праву. Но справедливость восторжествует, как это бывало уже не раз. Мы освободим ее от очередного слоя предрассудков и догм, созданных теми, кто решил играть на доверии добропорядочных людей. Разумеется, появятся и ушлые «продавцы сказок», которые, выдумывая свои собственные законы мироздания, начнут агрессивно продвигать эти ничем не подкрепленные идеи. Фанатизм доведет их до такого состояния, при котором они сами ни на секунду не будут сомневаться в реальном существовании своих волшебных стандартов и правил. Такие люди боятся жить в объективной действительности. Они прилагают титанические усилия, чтобы хотя бы мысленно, с помощью ф а н т а з и и спрятаться от естественных закономерностей Вселенной. Жаль, что немалое количество людей станет жертвами этих шарлатанов. Но, как мы уже поняли, без ошибок невозможно продвинуться вперед. Уверен, мы с каждым следующим десятилетием будем все ближе и ближе к всеобщему равенству и справедливости. мы обнаружим несметное число новых граней человеческого разума и полностью осознаем, что не кто-нибудь другой, а каждый из нас является очень важной движущей силой в борьбе со стереотипами. Пора понять, что нет смысла отсиживаться и ждать, пока кто-нибудь подвигнет нас на важные поступки. В вашем разуме, уважаемый читатель, заключен удивительно высокий потенциал. развивая которые, вы избавитесь от необходимости о п е р а ц и и в этой жизни на что-либо еще, кроме собственного «я». Естественный магнетизм Многие родители, живущие в городах, жалуются, что их дети чересчур много времени проводят где угодно, но только не у домашнего ч а г а В деревнях тоже распространена проблема отцов и детей. Не все старожилы понимают, почему подрастающее поколение так сильно хочет уехать подальше от родного дома и обосноваться в городе. С чего вдруг такое упорное желание бежать от консервативного уклада жизни? Дело в том, что папа и мамы часто проявляют излишнюю строгость и вызывают у своих отпрысков естественную тягу к свободе. Постарайтесь выяснить, чем именно интересуются ваши сыновья и дочери. Организуйте семейную жизнь так, чтобы у них была возможность совершенствовать свои склонности и таланты. Когда ребенок понимает, что к потребностям его души взрослые относятся с должным вниманием и уважением, у него не возникает м ы с л е й о яростном бунте. Другими словами, к положительному результату приводит не борьба с собственными детьми, о соблюдении уже известного нам закона притяжения. То есть, если вы хотите гармонии в семье, то начните вести себя в согласии с естественными законами Вселенной. Пойдите навстречу своему ребенку. Дайте ему возможность реализовать свои душевные устремления. В последнее время некоторые духовные лица с раздражением говорят о том, что люди перестали ходить в церкви. Но ведь это тоже признак сопротивления надоевшему стилю жизни. Раз народ постепенно прекращает соблюдать религиозные правила, значит, он чувствует в них или в действиях священников нечто отталкивающее. Может быть, для многих людей мероприятия, связанные с разными вероучениями, стали попросту скучны? Почему бы не внести в эту сферу жизни такие изменения? в результате которых увлеченность американцев религией стала бы не меньше, чем их все возрастающий интерес к кинематографу. Все успешные владельцы кинотеатров — это профессионалы с чутьем психолога, которые очень хорошо знают, что хочет видеть зритель. Проще говоря, они понимают, как надо развлекать людей. Думаю, это как раз то, чему многие школьные педагоги могли бы поучиться. Ученики нередко ленятся или вовсе прогуливают уроки, потому что парта все прочнее ассоциируется у них с монотонным и скучным процессом получения знаний. Почему бы не добавить в эту мрачную палитру новые краски? Можно, к примеру, дополнить учебу различными конкурсами, играми, соревнованиями. Иногда люди, совершившие ошибку, оправдываются или вообще стараются предстать в таком свете, будто не сделали ничего предосудительного. Обычно все это сопровождается долгими и лживыми объяснениями. Но когда человек честно добивается успеха, никакого словесного дополнения такая ситуация не требует. Поэтому советую вам сосредоточиться именно на движении к целям. Не тратьте время на выдумывание различных алиби, которыми можно скрыть свои недостатки от окружающих и даже от самого себя. Будьте честны со всеми. Мужья часто сбегают от своих жен. Кто-то на время, а кто-то навсегда. Меня огорчает тот факт, что далеко не все дамы понимают, как закон притяжения способен помочь в создании гармоничных взаимоотношений. Лишь единицы, используя естественные механизмы привлечения, становятся все более соблазнительными для своих спутников и вскоре достигают настоящего семейного благополучия. Есть в наше время умные работодатели, которые понимают ценность закона притяжения и не жалеют сил на улучшение трудовых условий для своих подчиненных. В Чикаго на некоторых заводах и комбинатах проявили инициативу и организовали танцевальные залы и хорошо оборудованные помещения специально для женщин, чтобы у них была возможность следить за собой. Отказавшись ждать удобных и приятных обстоятельств, позволяющих полноценно жить и трудиться, люди сами создали такие обстоятельства. Многие наконец-то начали понимать, что привлекательно выглядеть должно не только жилье, куда приходишь отдохнуть и набраться сил, но также рабочее место. То, что вызывает положительные эмоции, обязательно поможет совершенствоваться и добиваться новых успехов. Некоторые фермеры готовы посвящать много часов созданию максимально комфортных стоил для коров, однако наплевательски относятся к собственным жилым помещениям. Благодаря специалистам по организации производства уже не на одном десятке предприятий директоры и подчиненные своими силами повысили общее моральное состояние. А это, конечно, привело к увеличению эффективности командной работы. Во время ланча стали включать приятную музыку, на стенах повесили плакаты с оптимистичными текстами, ввели перерывы для восстановления сил. Наймите мальчика, чтобы он в жаркие летние дни несколько раз в день привозил вашим работникам воду. В сочетании с лимоном и льдом она будет прекрасным средством избавления от накопившейся усталости. Разве это не одно из самых простых и гениальных решений, которые может принять разумный начальник? В наши дни руководители порой проявляют избыточную заботливость о тяжеловозах. Примечание. Тяжеловоз – лошадь особой породы, способная перевозить большие тяжести. А к обычным, ежедневно трудящимся людям относятся с беспримерным равнодушием. Представьте себе цикл коротких документальных фильмов, в которых показано, каких замечательных результатов можно добиться, если соблюдать фундаментальные принципы гармоничных взаимоотношений. Честность, уважение к труду каждого отдельного работника, инициативность, пользу этих великих основ процветания стоило бы демонстрировать начальникам и подчиненным как минимум раз в день, во время одного из перерывов. Музыка – тоже очень важный элемент продуктивной деятельности. Нужно подобрать такие песни и мелодии, звучание которых во время обеденного перерыва настроит трудящегося человека на спокойное, уверенное выполнение намеченных задач. В общем, любое помещение для работы обладает потенциалом привлекательности. Если вы владелец подобной территории, то сделайте ее такой, чтобы ваши сотрудники решали поставленные задачи с радостью. и в конце дня не чувствовали себя разбитыми. Когда человек работает на вас потому, что ему это интересно и удобно, а не из-за вашего психологического давления на него, то таким образом вы вместе соблюдаете закон притяжения. Эффект будет положительным для вас обоих. Аналогично следует вести себя супругом, у которых возникли проблемы со взаимопониманием. Постепенно откажитесь от стремления бороться друг с другом, и закон притяжения вновь подарит вам чувство обоюдного влечения и любви. Дети всегда ясно ощущают напряженность в атмосфере семьи, и поэтому, не желая оставаться в тягостной для них обстановке, нередко убегают из дома. Да, конечно, можно сказать, что к этому склонны в основном крайне непослушные мальчики и девочки со сложным характером. Но если копнуть глубже, то обнаружим, что первопричиной такого неспокойного поведения почти всегда является недостаток внимания и любви со стороны родителей. «Нам, взрослым, не всегда приятно осознавать это». Мы стыдимся и пугаемся, когда кто-то сообщает нам, что наши отпрыски связались с плохой компанией. Но в подобных случаях надо понять. Поведение ребенка — это отражение того, что происходит в его семье. Нужно просто признать это и, как подобает взрослым, приложить усилия для улучшения взаимоотношений с детьми. Родители обязаны проявлять мудрость и брать на себя обязанности лидеров. Часто Болтун, распространяя слухи, берет с каждого собеседника клятву хранить переданную информацию втайне. Сплетник убеждает своих знакомых, друзей и коллег, что подружески беспокоится за того, чью жизнь так охотно обсуждает с ними с утра до вечера, хотя на самом деле ему очень хочется своими слухами испортить репутацию этого человека. Бернард Мидер Примечание Бернард Мидер. Автор книг на тему самосовершенствования. Том Сойер не стал долго горевать из-за того, что его заставили работать, и придумал эффективную тактику. Разговаривая с соседскими мальчишками, он преподнес процесс покраски забора в таком привлекательном свете, что они все захотели во что бы то ни стало поучаствовать в этом деле. За такую привилегию знакомые Тома даже готовы были ему заплатить. Если вы принуждаете своего ребенка к выполнению какого-то дела, то он обязательно начнет испытывать неприязнь к нему. Ему захочется филонить, даже если вам, например, кажется, что задача, которую вы ему поручили, очень интересна. Словом, любой человек, находящийся в здравом уме, ненавидит, когда на него давят. и очень любит, когда ему честно предлагают что-либо действительно соответствующее его личным предпочтениям. Такова одна из важнейших закономерностей мироздания. Ее давно пора усвоить, например, вам, дорогие взыскатели долгов, особенно если в ваши обязанности входит работа с такими должниками, у которых есть уважительная причина отсрочить выплату требуемой суммы. Вы знаете, что не имеете права оказывать на них давление. Но вы можете использовать естественные механизмы притяжения, которые всем нам в любую секунду г о т о в а предоставить Вселенная. Начните постепенно и почти незаметно мотивировать должников, вызывая у них положительное, приятное стремление как можно продуктивнее сотрудничать с вами. Обращать максимум внимания на желания и предпочтения людей этому искусству стоит поучиться у всех процветающих торговцев. Когда вам надо получить что-нибудь от других, старайтесь выстроить взаимовыгодное сотрудничество, то есть обязательно покажите человеку, что готовы дать ему взамен то, что интересует его. Это и есть основа любой успешной сделки. любого удачно проведенного мероприятия или просто приятного общения. Вероятно, некоторые из вас привыкли время от времени манипулировать родственниками, знакомыми, деловыми партнерами, чтобы получать от общения с ними больше, чем достается им. Настоятельно рекомендую избавиться от такой модели поведения. Пробуйте все чаще опираться на силу закона притяжения. И вы увидите, насколько легче становится жизнь, если перестаешь давить на окружающих. Постскриптум. А вот дополнение от миссис Хилл, моего глубоко уважаемого критика. Пару минут назад она высказала весьма ценную мысль. р а б о т о дателям, по ее мнению, не п о м е ш а л о бы регулярно устраивать дискуссии со своими помощниками о том, как корректировать трудовой процесс. Таким образом, они повысят общую привлекательность фирмы как для нынешних, так и для потенциальных сотрудников. Подобная тактика, как считает миссис Хилл, позволила бы улаживать многие сложные ситуации загоди. Кроме того, мой мудрый критик заметила следующее. Люди очень часто прислушиваются прежде всего к тому, кто выглядит и звучит как доминирующий самец. Но если он решит отказаться от здравого смысла и начнет злоупотреблять властью, то его подавленным подчиненным можно помочь лишь одним способом. Вы должны переманить их и взять под свое крыло, используя закон притяжения. Дайте им возможность не только тратить свои силы ради достижения нужных вам целей, но также получать достойное вознаграждение. Пусть почувствуют себя действительно нужными. Да, руководитель теряет авторитет и способность управлять людьми, если расслабляется и пускает дела своей организации на самотек. Стоит помнить, что любой коллектив нуждается в лидере. Если вы стремитесь занять эту позицию, то поставьте во главу угла самосовершенствование. Чем тщательнее будете избавляться от собственных недостатков, тем более чутким и мудрым начальником вы станете. К сожалению, во многих сообществах и компаниях люди уйму времени посвящают тому, чтобы придираться конкурентам, собственным коллегам и даже клиентам и так далее. Они не желают проанализировать качество своей деятельности и ощутить контроль над своей личной судьбой. Думаю, стоит признать, что если новый лидер сумел привлечь в свою организацию львиную долю ваших подчиненных, то вы сами в этом виноваты. Вы недодали своим бывшим единомышленникам. Не просто так трудяги выходят на акции протеста, не без причины столь агрессивно порой выдвигают свои требования. Значит, они почувствовали себя обманутыми. Вероятно, их руководители с самого начала побоялись быть открытыми, а ведь честность — это фундамент любого взаимовыгодного сотрудничества. Хороший лидер с первого же дня знакомства с потенциальными подопечными говорит правду о своих намерениях и проектах. таким образом применяя закон притяжения. Люди сразу смогут понять, что этот человек хочет привлечь в свой будущий коллектив именно тех, кому будет максимально выгодно и удобно работать под его руководством. Контроль контролю рознь. Если регулярно обрезать дерево, то его ствол и корни становятся прочнее. Если человек лишается слуха, то остальные чувства или некоторые из них начнут обостряться. Так действует закон возмещения. Можно сжечь дуб, но нельзя полностью уничтожить те первичные, незаметные человеческому глазу элементы, из которых состоит это дерево. Вы можете заставить воду испариться, но ее базовые составляющие все равно никогда не исчезнут из окружающего пространства. То же самое верно и для нашего разума. Если оказывать на него давление в некоторых аспектах жизни, то в остальных он начнет проявлять свою естественную мощь все ярче и ярче. Это стремление к свободной жизни и активному саморазвитию заложено в каждом из нас. Об этом ни в коем случае нельзя забывать всем тем специалистам, которые занимаются законотворчеством. Уголовное уложение Северо-Германского Союза было подписано канцлером Бисмарком и королем Вильгельмом I в 1870 году. Действие статей, приведенных ниже, было направлено против возможной антигосударственной деятельности газет, различных организаций и представителей социалистического лагеря. Однако последствия были неожиданными. Социалисты в конечном счете стали самой многочисленной партией в стране. Общий же итог таков. Сейчас Германия является республикой во главе с бывшим работником Шорной. Примечание. Фридрих Эберт, 1871-1925. С 1919 по 1925 год занимал пост президента Германии, Веймарской республики. Происходил из семьи рабочих, трудился в шорной мастерской, где изготавляют конское снаряжение. А что касается его предшественника, кайзера Вильгельма II, то он под давлением недоброжелателей отрекся от престола и ныне находится в Голландии. Статьи из раздела а п о с я г а т е л ь с т в а на государственный строй» уголовного уложения Германии. Статья 81. Любой, кто попытается насильственным путем изменить конституцию федеративного государства или какой-либо земли, входящей в ее состав, либо предпримет попытку нарушить процесс наследования монаршего престола, будет обвинен в изменничестве и подвергнут интернированию или помещению на гауптвахту на пожизненный срок. Примечание. Интернирование. лишение свободы властями воюющего государства граждан другой воюющей страны. При наличии обстоятельств смягчающих вину срок содержания на гауптвахте составит не менее пяти лет. Статья 82. Любое действие, ведущее к подозрению в совершении попытки посягнуть на Конституцию федеративного государства или какой-либо земли, входящей в его состав, следует расценивать как изменическую деятельность и причину для применения вышеописанных мер наказания. Статья 83. Если определенное число лиц вступили в соглашение об осуществлении изменической деятельности, но их действия не подпадают под статью 82-ю, то данные лица должны быть подвергнуты интернированию или помещению на гауптвахту на срок не менее пяти лет. При наличии обстоятельств смягчающих вину, мерой наказания должно быть содержание на гауптвахте сроком от двух до пяти лет. Статья 85. Любой, кто с помощью публичных выступлений, протестов, собраний, каких-либо других заявлений, либо надписей и других способов изложения своих намерений пытается совершить нарушение, сформулированное в статье 82-й, должен быть подвергнут интернированию или помещению на гауптвахту на срок не более 10 лет. При наличии обстоятельств смягчающих вину Мерой наказания должно быть содержание на гауптвахте сроком от одного года до пяти лет. Раздел 2. Оскорбление членов Королевского дома. Статья 95. Любой, кто оскорбит кайзера или принца Королевского дома, либо, пребывая на одной из земель, входящих в состав Федерации, оскорбит ее принца, подлежит содержанию под стражей сроком не менее двух месяцев или помещению на гауптвахту на срок от двух до пяти лет. Статья 97. Любой, кто оскорбит кого-либо из членов Королевского дома или принца какой-либо земли, входящей в состав Федерации, временно осуществляющего верховную власть вместо местного правителя, должен быть подвергнут помещению под стражу или на гауптвахту на срок от одного до трех лет. Раздел 3. Противодействие органам власти. Статья 110. Любой, кто с помощью выступлений, протестов, собраний, каких-либо других заявлений, либо надписей, рисунков и других способов публичного изложения своих намерений, пытается оказать сопротивление органам власти или противодействовать применению законов, подвергается денежному взысканию на сумму не более 600 марок или помещению под стражу на срок не более двух лет. Статья 111. Любой, кто вышеописанными способами провоцирует другие лица на совершение действий, которые в конечном счете подпадают под какие-либо статьи уголовного уложения, несет за свой поступок ответственность как подстрекатель и подвергается тем же мерам наказания, что и лица, которых он подтолкнул к совершению преступлений, проступков или нарушений. В случае, если означенные действия в конечном счете не подпадают под какую бы то ни было статью, Лицо, спровоцировавшее другие лица на совершение этих действий, облагается денежным побором не дольше одного года. Ни в одном из случаев мера наказания провокатора или подстрекателя не может превышать меру, применяемую к тем лицам, кого он подтолкнул к совершению действий, подпадающих под какую-либо статью уголовного уложения. Ваша личность – это результат сочетания следующих элементов. Слова, которые вы произносите, книги, которые вы читаете, идеи и образы, о которых вы размышляете, люди, с которыми вы общаетесь, цели, к которым к вы стремитесь. Стоит заметить, что кайзер-каралл неугодных все же не так сурово, как, например, это предпочли делать американские судьи в 1919 году. В Священном Писании есть такие слова – Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. И это касается не только тех, кто правит городами и странами, но также вас и меня. Если внимательно посмотреть на то, как человек общается, можно точно предвидеть, к чему он придет в итоге. К статусу всеми отвергнутого агрессора или к дружеским и взаимовыгодным отношениям с людьми. Вы наверняка не раз слышали о подобных закономерностях, но, может быть, не могли в полной мере ощутить на себе их эффект. Постарайтесь теперь всегда помнить, что любой из нас, вне зависимости от происхождения и социального ранга, всегда будет пожинать только то, что сам же и посеет. Никому от этого базового правила природы не спрятаться. Какие бы хитроумные формулировки не придумывали некоторые высокопоставленные подлецы, составляя удобные для себя уставы и кодексы, закон возмещения действует ежесекундно. Мы приходим к интересному выводу. Быть честным выгодно. Жаль, не все понимают эту мысль правильно. Случается, какой-нибудь умник сначала некоторое время полностью соблюдает принцип честности, а потом один-два раза кого-нибудь обманывает. Ему кажется, что долгим соблюдением фундаментальных правил Вселенной он заслужил своеобразное право на пару мелких эгоистичных поступков. Но госпожа реальность слишком строга, чтобы закрывать глаза на мелочи. За каждый раз, когда хитрец позволил себе наплевательские отношения на других, ему придется расплачиваться. Умение использовать энергию пара позволило человечеству оставить в прошлом многие тяготы повседневной жизни и переместиться на следующую ступень прогресса. Теперь неизбежно встает другая величайшая задача – научиться управлять собственным разумом. Без всестороннего образования нам не обойтись. Нужно досконально изучать естественные каноны жизни. Старайтесь понять сами и помогайте другим осознать, почему выгоднее и удобнее быть честным, чем хитрить и обманывать. Почему лучше быть деликатным, нежели грубым? Почему все самое главное находится во внутреннем мире человека, а не в среде, которая его окружает? Со страниц нашего журнала, начиная с первого номера, вышедшего в 1918 году, в сферу общего сознания читателей перекочевало уже весьма внушительное количество полезной, научно обоснованной информации. Если бы эти данные были включены в школьную программу, то через два-три десятка лет человеческая раса справилась бы с подавляющим большинством актуальных проблем. В мартовском номере за 1920 год была напечатана статья «Лестница, ведущая к успеху». В ней ценных мыслей о конструктивном, благоразумном образе жизни столько, что если бы люди начали применять их на практике, то число тюрем и справительных учреждений стало бы стремительно сокращаться. К сожалению, сейчас нам об этом остается только мечтать».